Девочек во дворе уже не было. Остались только пустые белые клетки на сером асфальте. Сизое небо серело наполняясь густеющим дымом. Несло торфяной гарью, и от этого першило в горле и щипало глаза. В тишине отбивал медленный ритм метроном, отдавался эхом между домами. Похоже, включили системы тревожного оповещения граждан. Где-то хлопнула дверь парадной — Я хотел было закурить, но не стал. Сел на скамейку под старым одышливым кленом и некоторое время сидел, глядя перед собой. Потом встал и пошел к телефону-автомату в дальнем углу двора. Нужно было проверить кое-что и убедиться в том, в чем убеждаться совсем не хотелось. Трубку сняли после второго гудка. «Виктор Геннадьевич!» — раздался знакомый голос не думал что позвоните снова так скоро откуда вы впрочем неважно хочу попросить об одолжении не стесняйтесь одалживайтесь я объяснил что ж это возможно сказал кардинал перезвоните часа через два я вышел прочь со двора перешел проспект и отправился по набережной в сторону моста над водой беспорядочно реяли хрипло вскрикивая серые от копоти чайки. Долговязый рыболов в белой рубашке неподвижно стоял под деревьями у самой воды и гипнотизировал поплавок. Дым за витками стелился у его ног, словно щупальца немого чудовища, всплывшего с дна большой нефки Вышагивать по центральным городским магистралям было, наверное, не лучшей идеей. Но в тот момент меня не заботила опасность ареста. Я думал про Яну, которая так упорно не меняла свой облик, про Саву, про то, как он двадцать лет ждал возвращения из созвездия часов своей первой и единственной в жизни любви и дождался, и был готов пойти вместе с ней куда угодно. И сказать, и подумать, и сделать, что она велит, и от всего этого мне было так гадко на душе, как никогда в жизни». Смок нависал над городом, словно дыхание Везувия над Помпеями, и клубы горячего дыма над горизонтом походили на тучи, готовые разразиться потоками пепла и праха. Все автомобили казались серыми. Они проносились по улицам и проспектам сквозь призрачные слои дыма, оставляя за собой туманные вихри. Редкие прохожие держались обочин, проходили быстро, не глядя по сторонам. На многих окнах домов вывесили мокрые простыни, будто белые флаги капитуляции. Пустой стук метронома разносился из всех громкоговорителей, безмолвием немого ритма наводя жути больше, чем завывание сирен. Через два часа я оказался на инженерной улице, неподалеку от цирка. Афиша рядом с телефонной будкой звала посмотреть на бенгальских тигров и джигитов Узбекистана. Я набрал номер и выслушал то, что уже и так знал. «Это точно?» — спросил я, надеясь на что-то. «Абсолютно», — ответил кардинал и добавил. «Какая любопытная картина выходит, Виктор Геннадьевич. Не находите?» Идти больше было некуда и незачем. Но я все равно побрел без всякой цели и толку, просто потому что, если бы сел, то так и остался бы сидеть пока город не исчез бы в сполохах дымного пламени, или пока бы с разных берегов океана не взлетели баллистические ракеты, или пока Шеда и Фштелай, раскрыв за спиной черные вдовьи и крылья, не пришла бы за мной, чтобы за руку отвести в небытие за последнюю грань полигона. «Эй, друг!» — окликнули из подворотни. «Третьим будешь? Банку хотим раздавить». Я с готовностью согласился. В кошельке нашелся помятый рубль, и один из двоих помоложе, в синем спортивном костюме и дырявых домашних шлепанцах на босу ногу, скомков в кулаке купюру и мелочь, скрылся в полуподвале под вывеской «Магазин». Второй, пожилой и пузатый, в клеенчатой серой шляпе, которую надевают во время дождя грибники, стоял рядом со мной, пыхтел и смотрел в неизвестность. Гонец вернулся с пол московской особой, плавленным сырком и четвертинкой хлеба. И мы не стали медлить, прошли через низкую арку, зашли в дверь черного хода и поднялись на третий этаж. Лестница была узкой, площадка между этажами тесной. Застоявшийся десятилетиями затхлый сумрак пропитался запахом мочи. Не резким, а каким-то привычным, едва неуютным запахом, под слеповатой старости и смирения. Тот, что постарше, пил из складного стаканчика. На тыльной стороне его тяжелого кулака красовался бегущий на фоне заката олень, исполненным оттенком тюремного синего. Для его молодого приятеля и для меня нашлась разделенная надвое пластмассовая мыльница, в половинке которой мы аккуратно разлили водку. Она была теплой, и дух пьянил едва не сильнее, чем спирт. Мы молча выпили, глядя сквозь серые от пыли и грязных разводов треснувшее стекло на одинокое дерево, торчащее посередине квадратного двора. Странно скособоченное, с извилистым гнутым стволом, как бывает, если дерево растет на открытом всем ветрам горном склоне. Но это... Высовывалась из дыры в асфальте, окружённой уходящими в мутное небо шершавыми стенами домов, по которым крупным наждаком прошлось время. Я захотел посмотреть на дерево ближе. Стал спускаться по лестнице, увидел тесный боковой коридор. Две ступеньки в начале, две в конце. Одна фанерная дверь с намалёванной красной краской цифрой 11. Свернул, протиснулся между липких зелёных стен — вышел на другую лестницу, еще темнее и уже первой, и спустился во двор. Но дерева в нем не было, а был похожий на вагон-маркетантки обширный пивной ларек, рядом с которым посередине непросыхающего пятна от пролитой пены стояли несколько тяжелых железных столов, и вокруг них толпились люди, а другие сидели на поребриках, а прочие стояли в длинной извилистой очереди, И я тоже встал за каким-то невысоким бородатым мужичком в линялой тельняшке. Над двором плыл разноголосый гомон. За мутным стеклом узкого окна черной лестницы маячили недвижные лица моих давишних собутыльников. Очередь двигалась, извиваясь и шевелясь, как толстая мохнатая гусеница. Я уже видел черный провал огромного, словно пещера окна, за которым царила облаченная выжжелто-белый халат продавщица божественной исполинских пропорций я слышал как завсегдатой зовут ее мамочка и очередь влекла меня к ней как течение времени к общему для каждого из живущих финалу когда до окна оставалось всего два человека бородатый мужик в тельняшке вдруг отошел в сторону и через мгновение я предстал перед мамочкой величественно наполнившей для меня пару кружек я отошел огляделся и увидел, как помятый мужичок в тельняшке, минуту помыкавшись, снова встал в конец очереди. Я растопырил локти и бессеремонно втиснулся за ближайший стол, вокруг которого стояли трое. Они словно и не заметили моего вторжения, только потеснились спокойно и продолжили разговор, прихлебывая из кружек и по очереди отламывая кусочки от лежащего в центре стола круглого черного хлеба. Они были похожи друг на друга, как дробящиеся отражение в зеркальном трюмо, так что, когда один говорил, складывалось такое чувство, что заговорили все трое. «Любовь не имеет ничего общего с обладанием. Ее высшее проявление — предоставлять свободу. Но настоящая свобода начинается только по ту сторону отчаяния». Я поднес кружку ко рту, Вдохнул горький хмельной запах, сделал большой глоток, и божественный напиток от мамочки с такой силой ударил в голову, что будь на мне кепка, она непременно слетела бы. Потом пиво смешалось с водкой, и мне показалось, будто какой-то злой дух надел мне на нос очки, одно стекло которых увеличивало все до чудовищных размеров, а другое до такой же степени уменьшало. Дрожащими пальцами я потянулся к хлебному караваю, но тот исчез, и вместо него я наткнулся только на сухие и голые рыбьи кости. «О какой свободе можем мы говорить, если человеку только кажется, что он совершает свою волю, в то время как постоянно творит чужую, не осознавая этого? Но если он примет страх, как головокружение истинной свободы», то сможет освободиться и от чужой воли. — Потому любовь и предоставляет свободу, что побеждает страх. — И что с того? — Доселе человек был рабом чужой воли, а после становится таким же рабом любви. — А каково ваше мнение? — Я уже разделался с одной кружкой и принялся за вторую, пытаясь разгадать смысл маневров бородатого мужичка в тельняшке. Снова и снова возвращавшегося в конец очереди. А потому не нашел, что ответить, и просто рявкнул, удивив и себя, и троицу, и вообще всех вокруг. «Милиция! Ваши документы!» Видимо, для убедительности я сильно врезал по столу, потому что и кружки с пивом, и рыбьи кости вдруг полетели мне в физиономию. Я отмахнулся, потерял равновесие, больно стукнулся задницей об асфальт и увидел, что сижу под прихотливо изогнутым деревом, торчащим посередине двора. Ни ларька, ни трех собутыльников, ни мужика в тельняшке, ни мамочки, только старуха в зеленой широкополой шляпе с желтой вуалью, горбись и опираясь на палку, смотрела на меня, стоя у двери на черную лестницу. Мир то кружился, свиваясь в прихотливые многомерные фракталы, то снова обретал твердую ясность. Опьянение накатывало волнами, то отпуская немного, то заставляя хвататься за грязные стены в поисках хоть какой-то опоры, а иногда и быстро выставлять перед собой руки, защищаясь от стремительно летящего навстречу асфальта. В душе копились растворенные злыми слезами горечь и гнев. Хотелось опрокинуть, сломать, расколотить вдребезги, но где-то внутри меня... Кто-то серьезный и трезвый еще держал из последних сил рычаги управления телом и разумом, и я ничего не сломал, не разбил, а зашел вместо этого в попавшуюся на пути телефонную будку, рыча от ярости и предвкушения. «Подполковник Жвалов!» — буркнуло в трубке. Я набрал в грудь побольше воздуха и заорал. «Здорово, Жвалов!» «Узнаешь меня, сука!» «Адамов!» — констатировал Жевалов. Голос его был тверд, но спокоен, и этим разочаровал меня неимоверно. «Сдавайся, Адамов!» — продолжал подполковник. «Тебе крышка. Лучше приходи сам. Может, удастся избежать высшей меры». «А вот тебе хер!» — ликующе прокричал я и расхохотался. «Людей моих отпусти сначала, а там посмотрим!» «Значит, ты признаешь, что это все-таки твои люди, а они как один утверждают, что ты просто случайно к ним в гости зашел? Не дури, Адамов! Покайся, скидка выйдет!» Я хотел как-нибудь замысловато выругаться, не смог, и просто треснул трубкой по рычагам, оборвав и провод и разговор. У меня больше не было сил. Я хотел, чтобы все поскорее закончилось. «Я не знаю, что делать и как мне быть», — вслух сказал я. Постоял, прислонившись к стене, сдерживая головокружение и тошноту, и повторил еще раз, четко и слово в слово. «Я не знаю, что делать и как мне быть» потом выпрямился и зашагал дальше. На Литейном, неподалеку от книжного магазина, несколько стертых ступеней вели в сырой полумрак обширного подземелья, где расположился пивбар-лабиринт, или второе дно, как называли его люди-сведущие. В сумрачной, пропитанной пивным и табачным духом хтонической глубине, среди путаницы проходов и галерей старинных подвалов, Прямо на земляном полу высились тяжелые полукружья столов и колыхались смутные силуэты. То ли люди, то ли их тени, ждущие, когда местный хорон покончит с запоем и переправит их, наконец, через подземные реки к полям Асфаделий. Неподалеку от входа, у стены из красноватого кирпича, под тусклым плафоном настенного фонаря, расположился за столиком величавый сивобородый старик, в изрядно поношенном пиджаке с потрепанными обшлагами. Он курил прямую короткую трубку и играл сам с собой в шахматы фигурами красного и синего цвета. Я хотел было пойти искать буфетную стойку, но зацепился взглядом за доску и остановился. Старик выпустил из трубки густой клуб дыма, внимательно посмотрел на меня из-под кустистых бровей и спросил, «Играете?» У него был ракочущий бас и глаза цвета спокойного моря. «Немного», — признался я. На доске был в разгаре яростный миттельшпиль. Синие добились явного преимущества на королевском фланге, заблокировав самого короля вместе с парой тяжелых фигур и явно рассчитывая завершить дело в десятках ходов. Однако по ферзевому флангу у красных рвались на проход две пешки при поддержке коня и ладьи, оттягивая на себя ресурс синих и имея отличные шансы на успех. «Довольно странное место для шахмат», — заметил я. «Полагаете, мне следовало бы играть в кости?» — усмехнулся старик. Я пожал плечами. «И что же, интересно играть с самим собой?» «Почему нет?» Вам известно, кто выиграет? Я не знаю, выиграют синие или красные, но кто бы ни победил, выиграю все равно я. Сценарий игры меняется с каждым сделанным ходом, но каждый сценарий мой, ибо противостояние на доске мнимое, и оба противника — это я сам. Но вы же можете подыграть синим или красным. И какой тогда смысл в игре? Он пыхнул пару раз трубкой, обвел рукой доску и поинтересовался. «Что скажете оппозициям?» Я задумался. «Ну, на первый взгляд, у синих есть преимущества, которые можно успешно развить. Но у красных хороший шансы провести пешку, и тогда ситуация кардинально изменится». «Не желаете ли попробовать?» «За красных или за синих?» «На ваш вкус». Я взялся за красных, и игра началась. Проходная пешка рванулась вперед. Ей навстречу синие выдвинули пару своих и бросили на перехват слона. Вражеский пешечный строй проломила моя ладья, подтянувшийся конь отогнал слона в сторону, и пешке удалось продвинуться на пару клеток. Синие перебросили с другого фланга ладью, и мне ничего не оставалось другого, кроме как пожертвовать качество отдать свою ладью за возможность продвинуться еще на одну клетку. Синие защищались искусно, но я при поддержке коня был уже на шестой горизонтали. Еще пара ходов, и второй ферзь решит исход дела. Через ход стало ясно, что не избежать жертвы коня. Он снес блокирующую последнюю горизонталь ладью, пал под ударом слона, Но следующим ходом я торжествующе припечатал свою пешку на Б8. «Найдется второй ферзь?» «Не торопитесь», — ответил старик, и я увидел, как синий ферзь, коварно притаившийся за спинами своих пешек, взрезал длинным диагональным ударом все поле и снял красную пешку с доски. Я с досады хлопнул ладонью по столу. «Прозевал!» «Мне было обидно. Но вот странно, не за себя, а за отважную маленькую пешку, так отчаянно рвавшуюся к последнему рубежу, и за ее друзей, пожертвовавших собой, чтобы она все же смогла до него добраться». «И снова не торопитесь. Позволите?» Старик протянул руку. Второй красный конь одним изящным движением скользнул вбок и вдруг атаковал синего короля» оказавшегося в заперти и без прикрытия своих ладьи и ферзя. «Мат!» Он погладил бороду, а потом протянул руку и медленно провел ладонью над пространством доски. Фигуры дрогнули, а в следующий миг снова оказались на прежних местах. «Ну вот!» — продолжал он, как ни в чем не бывало. «Красные выиграли!» И жертвы, храброй пешки и ее товарищи не остались напрасны. Теперь про нее сложат рассказы и песни, чтобы на этом примере воспитывать и вдохновлять новые поколения юных пешек. Именем павших коня и ладьи назовут в те клетки, в которых они стояли в самом начале игры. Но ну, о того коня, который в итоге сделал решающий ход, никто не запомнит. Хотя жить он будет дольше и лучше всех. Все молодцы, потому что сделали именно то, чего от них ждали. Кстати, поэтому вы и не заметили, что вся комбинация с проходной пешкой не более чем отвлекающий маневр. Почему не заметил? Не понял я. Потому что играли не в свою игру, а в мою. Когда я предложил вам попробовать и сыграть, вы могли расставить фигуры заново, верно? Но вы предпочли продолжить разыгрывать мой сценарий, и неудивительно, что оказались его исполнителем, не посвященным в смысл ходов. Знаете, что такое игра с полной информацией? Это когда все ходы, стратегии, возможности, роли жестко определены раз и навсегда, и смысл игры сводится к умелому использованию их вариантов. Да, таких вариантов может быть бесконечное множество, но все они будут подчинены четким правилам. Клубы дыма из трубки собрались под низкими сводами над головой старика, словно тучи над горой Синай. «Я открою вам тайну!» Голос старика ракотал, как приглушенные громовые раскаты. «В моей игре любая фигура...» имеет свободу не подчиняться приказам ходить так или эдак. Ваша маленькая красная пешка могла отказаться идти вперед на верную гибель, увлекая за собой своих добрых друзей только лишь потому, что таков был замысел игрока. Она могла остаться на месте, даже вовсе перекраситься в синюю, и вот тогда вся игра пошла бы не по моему сценарию. Тогда эта пешка стала бы таким же игроком, как и я сам. И мне уже невозможно было бы угадать, как сменится ситуация на игровом поле. И признаюсь вам, это то, чего бы я больше всего хотел. Чтобы пешки и другие фигуры не боялись воспользоваться свободой, которую я им даю, и сами взяли игру на себя, превратив ее в непредсказуемую игру с неполной информацией, такую, где... Определены только цели, но не методы их достижения. Но, увы, все только говорят о свободе. На деле же предпочитают, чтобы решали за них, в том числе даже то, какой цвет выбрать, красный или же синий, сражаясь за одного из двух мнимых противников. Я ответил на ваш вопрос? На какой? Не понял я. «Мне кажется, вы изрядно запутались», — заметил старик. «Но я помог вам, чем мог, ни больше, ни меньше. Может быть, купите себе пиво и вернетесь к игре?» Путь до стойки пролегал сквозь сумрак, полный теней, острых углов, закоулков и россыпи красноватых огоньков папирос. «Я взял пару пива и принялся протискиваться обратно», но когда дошел до выхода, то увидел, что старика уже нет, исчезли и шахматы. Только дым из трубки еще висел под потолком, и в его сероватых клубах вспыхивали и гасли синеватые искры. Я не помню, как вышел из лабиринта и куда направился дальше. Возможно, причиной тому послужили те две кружки пива, которые я, видимо, все же осушил перед выходом. Но под вечер... Когда на город спустились усталые сумерки, я обнаружил себя почти трезвым, хотя и немного усталым, на скамейке под тополем во дворе дома на лесном. Четыре окна на втором этаже чернели так безнадежно, что сразу становилось понятно. За ними не только темно, но и пусто. Дверь парадной была закрыта. Я огляделся. Люди Жвалова то ли отлично скрывали свое присутствие, то ли не считали нужным следить за разоренной штаб квартиры беглого капитана Адамова, полагая, что сюда он уж точно не явится. Но я явился, совершенно не понимая, зачем. Наверное, в отчаянном положении любой человек прибегает к корням и истокам, не столько в поисках реальной поддержки, сколько повинуясь бессознательному желанию начать все сначала, заново расставить фигуры на шахматной доске. Так приходит в храм... Так приходят на кладбище. Так являются вечером бесконечного дня к порогу дома, где минуло детство. Становилось свежо. Я сидел, укрытый густой тенью тополиной листвы, курил, не думая ни о чем, как вдруг услышал знакомый голос. «Эй, инспектор Варники! Чего такой грустный?» «Инспектор Варники. Персонаж...» созданный художником Гарри Паршау. В 1970-е-80-е годы криминальные задачи-комиксы с участием инспектора Варники публиковались в немецком журнале «Ойленшпигель», а в СССР — в журнале «Наука и жизнь».